Первые признаки бунта. В конце смены, покидая двор, Хельман кричит заключённым: "Эй, господа, вам понравилась перекличка?" "Нет, сэр. Кто это сказал?" Заключённый номер 8612 говорит, что это он, и добавляет, что родители научили его не лгать. Все трое охранников мчатся во вторую камеру. Хватают номер 8612. При этом он поднимает вверх сжатый кулак, как делают диссиденты-радикалы, и кричит: "Вся власть народу!" Его тащат в карцер. Ему выпала честь быть его первым обитателем. Охранники демонстрируют, какой принцип их объединяет. Они не потерпят инакомыслия. Лэндри повторяет вопрос Хельмана: "Эй, вам понравилась перекличка?" "Да, сэр." Беремочит заключённые. Да, серж, что? Да, серж, господин надзиратель. Уже лучше. Больше никто не рискует открыто бросить вызов авторитету охранников. И трое кабальера шествуют по коридору друг за другом, словно на военном параде. Прежде чем зайти в комнату охранников, Хелман заглядывает во вторую камеру и напоминает её обитателям Я хочу, чтобы эти кровати были заправлены по-настоящему ровно. Заключённый номер 5486 позже сказал, что когда номер 8612 отвели в карцер, он почувствовал себя очень подавленным, а ещё испытывал чувство вины из-за того, что не вмешался. Но он нашёл рациональное объяснение своему поведению. Он не хотел жертвовать своим комфортом, или тоже оказаться в камере, ведь это всего лишь эксперимент. Прежде чем в 22:00 будет выключен свет, заключённым разрешают последний раз сходить в туалет. Для этого нужно разрешение. И по одному, или по двое, им завязывают глаза и ведут в туалет. Через входную дверь в тюрьму и далее кружным путём по коридору, а потом через шумную котельную, чтобы они не понимали, где находятся. Боже, эта громоздкая процедура будет упрощена. Из заключённых станут водить в туалет всех вместе. Иногда, чтобы ещё больше сбить их с толку, их будут возить туда на лифте. Сначала заключённый том 2093 говорит, что ему нужно больше времени, потому что он стесняется и не может помочиться. Охранники отказывают, но другие заключённые объединяются, проявляют настойчивость и номеру 2093 дают ещё несколько минут. Нам нужно было настоять на том, что у нас есть определённые потребности, дерзко заявил потом заключённый номер 5486. Такие небольшие инциденты, накапливаясь, могут дать заключённым новую коллективную идентичность, показать, что они не просто группа случайных людей, пытающихся выжить в одиночку. Мятежник ДУК 86-12 считает, что охранники просто играют роли, что их поведение – только шутка, но они переигрывают. Он намерен продолжать попытки организовать заключенных, чтобы отвоевать себе хоть какую-то власть. А длинноволосый заключенный Хаби 7258 наоборот признавался. «По мере того, как проходил день, мне все больше хотелось быть охранником». Ни один из охранников не захотел быть заключённым, что вовсе не удивительно. Другой непослушный заключённый, номер 819, проявил характер в письме к членам семьи. Он просит их прийти к нему во время часов для посещений и добавляет: "Всю власть угнетаемым братьям. Победа неизбежна. Я не шучу. Я здесь так счастлив, как только может быть счастлив заключённый". Играя в карты в своей комнате, охранники ночной смены и начальник тюрьмы разрабатывают план первой переклички утренней смены и новых унижений для заключённых. Вскоре после начала смены охранники встанут у дверей камер и разбудят подопечных громким пронзительным свистом. Это поможет новым охранникам войти в роль и в то же время не даст спать заключённым. Лендри Бардану и Хельману нравится этот план. Продолжая игру, они обсуждают, что ещё можно сделать во время своей следующей смены. Хельман считает, что главное как следует развлекаться. Он решил вести себя круто, как в фильмах про дедовщину в армии или про тюрьму, например, в холоднокровном люке. Бардан занимает критическую позицию. Он сторонник золотой середины. Самый умеренный охранник ночной смены, Джефф Лендри, начинал ярко, но постепенно стал подчиняться творческим идеям Хелмана и наконец уступил ему первенство. Позже Лендри станет играть роль хорошего охранника, будет по-дружески общаться с заключёнными и не станет делать ничего, что могло бы ухудшить их положение. Если Барден объединится с Лендри, вместе они смогут унять крутизну Хелмана. Но если Барден встанет на сторону крутого парня, Лендри потеряет авторитет, и среди охранников этой смены возникнет весьма зловещая расстановка сил. В своих записках, которые он писал после окончания эксперимента, Барден признавался, что испытал беспокойство, когда ему неожиданно позвонили в 6 вечера и попросили как можно скорее приехать в Стэнфордскую тюрьму. Надевая полувоенную форму, он чувствовал себя глупо. С ней никак не вязались его густые тёмные волосы и борода. Он боялся, что будет выглядеть нелепо, и заключённые поднимут его насмех. Он сознательно решил не смотреть им в глаза, не улыбаться и относиться к происходящему серьёзно. В отличие от Хельмона и Лендрии, вполне уверенно играющих в свои новые роли, Барден чувствует себя неуверенно. Он считает других охранников опытными сотрудниками хотя не вошли в роли всего за несколько часов до него больше всего в его новом наряде ему нравится большая полицейская дубинка вызывающая ощущение власти и безопасности когда он держит её в руке постукивает ею по поручим дверей камеры стучит по двери карцера или просто взвешивает в руке скоро это станет его обычным жестом общая беседа в конце смены с новыми приятелями возвращает его к старой личности, и образ опьяневшего от власти охранника исчезает. Тем не менее, он убеждает Лендри, что им нужно стать одной командой, держать заключенных в узде и не допускать никакого непослушания. Пронзительный свист в половине второго ночи. Утренняя смена заступает в 2 часа ночи и уходит в 10 утра. Приходит новый охранник, Андрес Серрес, ещё один длинноволосый и бородатый молодой человек. К нему присоединяется Карл Венди. Как вы помните, Венди помогал дневной смене перевозить заключённых из полицейского управления в нашу тюрьму, и поэтому, ещё не приступив к своим обязанностям, он уже чувствует себя уставшим. Как и у Бардена, у него длинные густые волосы. Третий охранник Майк Варниш. Сложен как борец, коренастый, мускулистый, но не выше ростом, чем двое других. Когда начальник тюрьмы говорит им, что они должны объявить о своём появлении, неожиданно разбудив заключённых, все трое радуются, что смогут начать свою смену с большого переполоха. Заключённые крепко спят в своих тёмных тесных камерах. Некоторые храпят. Внезапно тишину нарушает громкий свист. Звучат крики. Подъём. Просыпайтесь, и выходите на перекличку. Эй, вы, спящие красавицы. Пора посмотреть, научились ли вы делать перекличку. Ошеломлённые заключённые выстраиваются в ряд у стены и машинально рассчитывают все. А три охранника по очереди придумывают новые варианты расчёта. Перекличка с непременными отжиманиями от пола и прыжками в наказание за ошибки продолжается почти час. Заключенные измучены. Наконец, им приказывают вернуться в камеры и лечь спать. Подъем через несколько часов. Некоторые заключенные позже сообщат, что как раз тогда почувствовали первые признаки искажения времени. Были сбиты с толку, истощены им и рассержены. Некоторые признаются, что впервые начали думать о том, не прекратить ли участие в эксперименте. Охранник СЕРОС, который сначала чувствовал себя неловко в своей униформе. Теперь с удовольствием надевает эффектные очки с зеркальными стёклами. Они вызывают у него чувство безопасной власти. Но громкий свист, отдающийся эхом в тёмном помещении, его немного пугает. Ему кажется, что он слишком мякосердечен и поэтому не сможет быть хорошим охранником. Он пытается превратить свой смех в садистскую ухмылку. Он охотно поддерживает все предложения начальника тюрьмы по поводу всё новых и новых садистских способов ужесточить перекличку. Варниш позже признавался: он знал, что ему будет трудно быть жестоким охранником, и поэтому наблюдал за другими, чтобы понять, как себя вести в этой необычной роли. Так поступает большинство из нас, оказавшись в незнакомой ситуации. Он считал, что главная задача охранников создать обстановку, в которой заключённые потеряли бы привычную идентичность и приняли новую. Первые наблюдения и первые проблемы. Мои заметки того времени зафиксировали следующие вопросы, на которых нужно было сосредоточить внимание в ближайшие дни и ночи. Будет ли расти самовольная жестокость охранников или она достигнет какой-то точки равновесия? Можно ли рассчитывать, что охранники и деда мой, и размышляя о том, чем здесь занимались, будут раскаиваться и стыдиться своей жестокости? Будут ли они потом вести себя доброжелательнее? Возрастёт ли устная агрессивность? Превратится ли она в физическое насилие? Скука во время утомительной восьмичасовой смены уже заставила охранников развлекаться, используя заключённых в качестве игрушек. Как охранники будут справляться со скукой в следующие дни эксперимента? Справятся ли заключённые со скукой, круглосуточной жизнью в камерах? Смогут ли они сохранить определённую меру достоинства, отстаивать свои права, объединяться ли в своих протестах или полностью подчиняться требованиям охранников? Сколько времени пройдёт, прежде чем первый заключённый решит, что с него хватит, и выйдет из эксперимента? Уйдут ли за ним другие? Мы наблюдали очень разный стиль поведения у охранников дневной и ночной смены. Как поведут себя охранники утренней смены? Очевидно, потребовалось время, чтобы студенты вошли в новые роли. Они чувствовали себя неуверенно и несколько неловко. Всё ещё есть ощущение, что это не настоящая тюрьма, а просто эксперимент по мотивам тюремной жизни. Возможно, нашим добровольцам так и не удастся пересечь психологический барьер, за которым человек чувствует, что он надолго заключён в тюрьму, что он лишился свободы и не может действовать по собственной воле. Можно ли ожидать такого результата? Ведь это всё-таки эксперимент, несмотря на всю реальность полицейских арестов. Во время встречи с охранниками в субботу я попытался внушить им, что наша тюрьма по психологическому воздействию ничем не отличается от настоящих. Я описал им некоторые типы менталитета, характерные для взаимодействия между заключёнными и тюремными охранниками в реальных тюрьмах. Я узнал о них от нашего тюремного консультанта, бывшего заключённого Карла Преската, и из курса летней школы по психологии тюремного заключения, который мы только что провели. Меня волновало, что я, возможно, дал охранникам слишком много указаний, и они просто будут вести себя в соответствии с ними, вместо того, чтобы постепенно осваивать новые роли в процессе личного опыта. Пока мне казалось, что охранники ведут себя по-разному и не следуют предварительному сценарию. Вот что было во время той предварительной консультации охранников. Предварительная консультация охранников в субботу. Готовясь к эксперименту, наши сотрудники встретились со студентами, получившими роль охранников, чтобы обсудить цели эксперимента, объяснить их обязанности и предложить способы, позволяющие держать заключённых под контролем, не используя при этом физических наказаний. Девятерь охранников случайным образом распределили по трём сменам, ещё трое остались в резерве на случай чрезвычайных ситуаций. Я кратко рассказал, почему мы решили исследовать психологию тюремной жизни. Затем начальник тюрьмы Дэвид Джаффе описал некоторые процедуры и обязанности охранников. А Крейк Хейни и Керт Бенкс, как психологи-консультанты, подробно описали процедуры предстоящих воскресных арестов и перевозки новых заключённых в нашу тюрьму. Объясняя цели эксперимента, я сказал, что, на мой взгляд, любая тюрьма Это физическая метафора потери свободы, и каждый из нас по разным причинам переживает её по-своему. Как социальные психологи, мы хотим понять, какие психологические барьеры создаёт между людьми тюрьма. Конечно, не всё можно выяснить с помощью эксперимента, ведь наша тюрьма не настоящая. Заключённые знают, что проведут в ней не долгие годы, как обитатели настоящих тюрем а всего две недели. Они знают, что есть предел той жестокости, с которой мы можем обращаться с ними в экспериментальной среде, в отличие от реальных тюрем, где заключенных избивают, бьют электрическим током, подвергают групповым изнасилованиям, а иногда даже убивают. Я подчеркнул, что мы ни в коем случае не имеем права физически оскорблять заключенных. Я объяснил, что несмотря на эти ограничения, мы хотим создать психологическую атмосферу, копирующую некоторые особенности атмосферы многих реальных тюрем, о которых я недавно узнал. Мы не можем применять к ним физическое насилие или пытки, сказал я. Но можем создать атмосферу скуки. Можем создать ощущение фрустрации. Можем заставить их испытывать страх до некоторой степени. Можем создать ощущение произвола, ощущение, что их жизнью управляет некий случай, которым полностью управляем мы. Система, вы, я, Джаффе. У них не будет никакого личного пространства, они будут под постоянным наблюдением. Мы будем видеть всё, что они делают. У них не будет никакой свободы действий. Они не смогут сделать и сказать ничего, чего мы не разрешаем. Разными методами мы будем лишать их индивидуальности. Они будут носить униформу. Никто и никогда не будет называть их по имени. У них будут номера, и их будут называть только по номерам. В целом всё это должно создать у них ощущение беспомощности. Вся власть будет принадлежать нам. У них никакой власти не будет. Главный вопрос исследования звучит так: что они сделают, чтобы попытаться вернуть себе власть, вернуть себе определённую степень индивидуальности, получить некоторую свободу, отвоевать хоть какое-то личное пространство. Смогут ли заключённые действовать против нас, пытаясь хотя бы отчасти вернуть то, что у них было на свободе? Я обратил внимание наших начинающих охранников на том, что заключённые, вероятно, будут считать всё это игрой. Моим нам сотрудникам тюрьмы предстоит ввести заключённых в необходимое психологическое состояние и поддерживать его до конца исследования. Мы должны заставить их почувствовать, что они оказались в настоящей тюрьме. Мы ни при каких условиях не должны называть всё это исследованием или экспериментом. Ответив на вопросы будущих охранников, я кратко описал распределение обязанностей между тремя сменами чтобы у каждой смены была своя задача. Затем я пояснил, что кажущаяся наименее привлекательной ночная смена будет, скорее всего, самой лёгкой. Ведь как минимум половину времени заключённые будут спать. У вас будет сравнительно мало работы, хотя вы не можете спать. Вы должны быть на чеку на случай, если они начнут что-то замышлять. Вопреки моему предположению, что ночная смена будет самой лёгкой, в итоге ей досталось больше всего работы. И вела себя эта смена с заключёнными грубее других. Здесь я должен повторить, что вначале я интересовался больше заключёнными и их адаптацией к тюремной ситуации, а не охранниками. Охранники казались мне исполнителями второстепенных ролей которые должны были создать у заключённых ощущение того, что они находятся в настоящей тюрьме. Думаю, здесь сыграло роль моё происхождение. Выходец из низших слоёв общества, я это же действовал себя с заключёнными, а не с охранниками. Конечно, моё отношение к тюрьмам было сформировано тесным общением с Прескотом и другими бывшими заключёнными, с которыми я недавно познакомился. Поэтому моя речь должна была помочь охранникам войти в роль. Я хотел кратко обрисовать некоторые ключевые ситуационные и психологические процессы, характерные для реальной тюрьмы. Со временем нам стало ясно, что наблюдать за поведением охранников не менее, а иногда даже более интересно, чем за поведением заключённых смогли бы мы получить те же результаты без этой встречи, если бы ограничились только поведенческим контекстом и описали роли. Как мы скоро увидим, несмотря на наши однобокие рекомендации, охранники вначале не спешили использовать методы подавления. Только через какое-то время воздействие новых ролей и ситуационных факторов привело к тому, что охранники превратились в правонарушителей жестоко обращающихся с заключенными. За это зло, появившееся в Стэнфордской окружной тюрьме, я несу полную личную ответственность. С другой стороны, наши охранники не прошли никакого формального обучения. Мы просили их обеспечивать порядок, пресекать попытки к бегству, ни в коем случае не использовать против заключенных физическую силу и дали общую информацию о негативных аспектах, психологии тюремного заключения. Эта процедура была очень похожа на введение в должность сотрудников реальных исправительных учреждений. Часто у них нет никакого специального обучения, и им позволено использовать любые силовые методы, особенно в критических обстоятельствах. Правила, которые зачитали заключённым начальник тюрьмы и охранники, как и мои инструкции во время встречи с охранниками, Представляли собой вклад системы в создание ряда начальных ситуативных условий, бросивших вызов ценностям, отношениям и личностным особенностям, которые внесли в эту уникальную ситуацию участники эксперимента. Скоро мы увидим, как был разрешён конфликт между влиянием ситуации и ролью личности. Охранники. Дневная смена с 10:00 до 18:00. Гарнет, Маркус, Лендри. Ночная смена с 18:00 до 2:00. Хелман, Барден, Лендри. Утренняя смена с 2:00 до 10:00. Венди, Серас, Варниш. Резервные охранники. Марисман, Питерс. Заключённые. Камера номер 1. Номер 3401. Глена. Номер 5704, пол. Номер 8612, док. Камера номер 2. Номер 7258, хабби. Номер 819, Стюарт. Номер 1037, Рич. Камера номер 3. Номер 2093, Том Сержант. Номер 4325, Джим. Номер 5486, Джерри.